Год 1856. 9-10 января 1856 года. Я в Орле. Брат Дмитрий при смерти. Как дурные мысли, приходившие мне, бывало, насчет него, уничтожались в прах. Маша и Т.А. ходят за ним. Комментарий первый, второй. «Валериан опять не нравится мне». Мне ужасно тяжело. Я не могу ничего делать. Но задумываю драму. Комментарий первый. Маша, сожительница Дмитрия Николаевича Толстого. И второй. Т.А. Татьяна Александровна Ергольская. Конец комментариев. 2 февраля. Я в Петербурге. Брат Дмитрий умер. «Я нынче узнал это». Комментарий третий. «Хочу дни свои проводить завтра так, чтобы приятно было вспомнить о них. Завтра привожу в порядок бумаги, пишу письма Пелаге Ильинишне из старости и на Белометель. Обедаю в шахматном клубе и все пишу еще метель, и вечером захожу к Тургеневу. Утром час гуляю». Прочел страницу дневника, очень дельнюю, в которой говорю, что не надо смешивать совершенство с усовершенствованием и стремиться ко второму отрицательно. Комментарий четвертый. Мои главные недостатки – привычки к праздности, беспорядочность, сладострастие и страсть к игре. Буду работать против них. Комментарий третий. Дмитрий Николаевич Толстой скончался 21 января 1856 года. И четвертый. Смотри дневник от 3 июля 1854 года. Конец комментариев. 5 февраля. Пятое. Благодаря Богу веду себя хорошо второй день. История десятского. Староста продал хлеб помещику на 7 тысяч и, отлучившись по делам, велел Десятскому их караулить. Десяцкий взял деньги и бежал в Одессу, где разжился. Но чтобы бежать, он дал две тысячи помещику, который дал ему фальшивую вольную. Через десять лет Десяцкий стасковался по родине. Он взял с собой тысяч десять из двухсот ассигнациями, которые нажил, и приехал в деревню. Встретившись с дядей, он просил его проводить к братьям, и не утерпел, открыл ему себя, дав ему две тысячи и обещая братьям постольку же. Дядя ввел его в деревню, но когда они въехали, он схватил его за шиворот и закричал «Караул!». Десятского схватили и посадили во строг. Дядя ничего не согласился взять в награду от помещика и возвратил ему две тысячи. Сцена пьяного. Выходя на Вознесенский проспект, я заметил толпу. Два господина в чуйках выводили пьяного маленького старичка без шапки в нанковом сюртуке и сажали на извозчика, который главное требовал, чтобы его подрядили, и закрывал полость. Господа в чуйках были в азарте. Сверху проспекта показался городовой, В замшевых перчатках. Он шел, поправляя их ладонями. Старичок весь сморщился. Господа в чуйках отошли от извозчика и повели старичка на тротуар. Городовой. Что? Буянит? И длинная история, которую городовой не слушает. Веди. Его повели. Городовой, поправляя перчатки, пошел за ними, как будто гуляя по тротуару. Но, подойдя к старичку, он огромным кулаком ударил его в спину и снова стал поправлять перчатки. Раз, другой и опять перчатки. Публика стала расходиться. Виж, публику собрали. История любви Б и К Старый ерыга и выросшая из сугроба Т барышня, встретились на железной дороге. В один час, сидя рядом, они были на ты. Б нашел, что он не хочет ничем жертвовать понапрасну. Она писала, что требует величайших доказательств любви, 10 рублей, чтобы подкупить горничную и 2 часа ночи прийти к нему. Слишком трогательно и хорошо, чтобы описать. Никогда не будировать. А когда что-нибудь случится такое, что ведет к этому, то сейчас сказать, что это заставит нас будировать. Уважение к женщинам. Есть три рода отношений к женщинам. Одних уважаешь почему-нибудь, иногда по пустякам, за связи. К стыду выше себя несчастье. Иногда любишь, ценишь, но третируешь ребенком несчастье. Иногда уважаешь так, что больно несогласие в мнениях и хочется спорить. Хорошо. 7 февраля поссорился с Тургеневым. Комментарий пятый. Ссора произошла 6 февраля за обедом у Некрасова из-за грубого отзыва Толстого о Жорж Санд. Конец комментария. С 13 по 19 февраля. «Ничего не делал. Нынче ходил и радовался толпе у балаганов и изучал характер русской толпы, слушающей оратора. Обедал Лутургенева. Мы снова сходимся». «Пишу прежде всего «Епишку» или «Беглеца», потом «Комедию», комментарий шестой, потом юность. 12 марта 1856 года. Давно ничего не записывал и нахожусь уже недели три в тумане, притом нездоров. План комедии томит меня. «Мир заключен», комментарий седьмой. «С Тургеневым я, кажется, окончательно разошелся». Приезжала Сазонова, внушила невыразимое отвращение. Задумал отца и сына. Комментарий восьмой. Комментарий седьмой. Мирный договор, закончивший Восточную войну, был подписан в Париже только 18 марта 1856 года. И комментарий восьмой. Первое упоминание о повести «Два гусара». Конец комментариев. Двадцать первого марта. Третьего дня нечаянно прочел письмо Лонгинова и послал ему вызов. Комментарий девятый. Что будет, Бог знает, но я буду тверд и решителен. Вообще это имело на меня благое влияние. Я решаюсь ехать в деревню, поскорее жениться и не писать более под своим именем а главное – всегда и со всеми быть сдержанным и осторожным в разговоре. Деятельность, чистосердечие, довольство настоящим и снискивание любви. Главная моя ошибка в жизни состояла в том, что я позволял уму становиться на место чувства, и то, что совесть называла дурным, гибким умом, Переводить на то, что совесть называла хорошим. Отчего любовь, находящаяся в душе, не находит удовлетворения при столкновении с человеком, который возбуждает ее. Самолюбие уничтожает ее. Скромность есть главное условие, необходимое условие для взаимной любви. Комментарий девятый. Толстой случайно прочел письмо сотрудника-современника Лонгинова Николая Алексеевичу Некрасову, в котором он оскорбительно отозвался о Толстом. По настоянию Некрасова дуэль не состоялась. Конец комментария. Страница 152. 4 апреля. Одно из главных зол с веками нарастающих во всевозможных проявлениях, есть вера в прошедшее. Перевороты геологические, исторические необходимы. Для чего строить дом в 1856 году с греческими колоннами, ничего не поддерживающими? 19 апреля. Кончил даже поправки отца и сына, которых по совету Некрасова назвал два гусара. Лучше. Привел в порядок бумаги и хочу приняться за серьезную работу о военных наказаниях. Комментарий десятый. Сохранились три наброска статьи о военных наказаниях в русском военно-уголовном законодательстве. Смотри полное собрание сочинений, том пятый. Конец комментария. 22 апреля. Ничего не пишу. мое отношение к крепостным начинает сильно тревожить меня. Чувствую потребность учиться, учиться и учиться. 23 апреля. Утро был у Медема. Обедал у Блудова. Вечер у Кавелина. Комментарий одиннадцатый Прелестный ум и натура. Вопрос о крепостных уясняется. Приехал от него веселый, надежный, счастливый. Поеду в деревню с готовым писанием проекта. 24 апреля. Набросал конспекты проектов. Комментарий 12. Слушал прелестный проект Кавелина. Был у Кутлера и видел славную девочку, его невестку. Комментарии. Одиннадцатое. Кавелин автор записки о крестьянском вопросе, 1855 год, в которой предлагал наделить крестьян помещичьей землей, а помещикам выплатить вознаграждение. 12. -е. Наброски проектов освобождения яснополянских крестьян. Толстой предлагал освободить их от всех повинностей, передать им землю примерно по 4,5 десятины на семью за что крестьяне будут платить по 5 рублей с десятиной в продолжение 30 лет. По истечении срока земля станет собственностью крестьян. Смотри полное собрание сочинений, том 5. Конец комментария. 25 апреля. Утром пришел Горбунов. Приятно для самолюбия видеть его улучшение. Потом пошли к Милютину, который объяснил мне много и дал проект о крепостном праве, который я читал за обедом. Написал для себя проект проекта и докладной записки. Комментарий 13. Был у Тургенева с удовольствием. Завтра надо занять его обедом. Комментарий 13. Речь идет о докладной записке Толстого, адресованной одному из деятелей комитета по крестьянскому вопросу Левшину об условиях освобождения яснополянских крестьян. Смотри полное собрание сочинений, том 5. Конец комментарий. 5 мая. Был обед Тургенева, в котором я глупо, оскорбленный стихом Некрасова, всем наговорил неприятного. Тургенев уехал. Мне грустно, тем более, что я ничего не пишу. Страница 153. 8 мая. Вчера узнал, что отпуск мой выйдет очень нескоро. Обедал у Блудова скучно. Ездил на острова с Шевич приятно. Вечером сидел у Аболянского с Аксаковым, Иваном Киреевским и другими славянофилами. Комментарий четырнадцатый. Их взгляд слишком тесен и не задевающий за живое, чтобы найти отпор. Он не нужен. Заметно, что они ищут врага, которого нет. Цели их, как и всякого соединения умственной деятельности людей с совещаниями и полемикой, значительно изменилась, расширилась, и в основании стали серьезные истины, как семейный быт, община, православие. Но они роняют их той злобой, как бы ожидающей возражений, с которой они их высказывают выгоднее бы было более спокойствие и достоинство. Особенно касательно православия. Во-первых, потому что, признавая справедливость их мнения о важности участия всего элемента в народной жизни, нельзя не признать с более высокой точки зрения уродливости его выражения и несостоятельности исторической. Во-вторых, потому что цензура сжимает рот их противникам. Третьего дня был у Милютина Николая. Он обещал вести меня к Левшину. 11 мая. Вчера утром написал письмо Татьяне Александре и докладную записку. В два часа был в Министерстве внутренних дел. Левшин сухо меня принял. За что не возьмешься теперь в России, все переделывают, а для переделки люди старые и потому неспособные. Обедал Лушевич писал у Некрасова проект и послал. Комментарий 14. -й. Вероятно, Иваном Аксаковым. Толстой в это время часто бывал у Оксаковых, интересуясь взглядами славянофилов на крестьянский вопрос. Конец комментария. 12 мая. С утра пришел Михаил Славин, Потом Соковнин и Тим. Тим просил писать текст в листке. Комментарий 15. -й. «Я очень рад». «Обедал у Некрасова». «Фет, Душка и славный талант». «Мне было весело». «Вечер пробыл у Толстых, читал Гусаров». «Там есть Мальцева». «Милая». И почему-то ужасно смешная женщина, наивность какая-то 35-летняя, непритворная и старушечье морщинки и пукли. Вернувшись домой, нашел записку от Васьки и Аполошки и ужасно обрадовался, как влюбленный. Как-то все светло стало. Да, лучшее средство к истинному счастью в жизни — это без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, Цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало. И старушку, и ребенка, и женщину, и квартального. 13 мая. Встал в девять. Пошел на гимнастику. Без друзей скучно. Читал морской сборник. Погодина с наслаждением прибил бы по щекам. Подлая лесть, приправленная славянофильством. Комментарий 16 -й. Новая штучка. Все празднества московские, какая не русская черта. Левшин сказал, что докладывал министру, но все-таки дал ответ уклончивый. Буду писать проект, несмотря ни на что. Обедал у Лукокорева. Щи, варенец, шампанское, золотая солонка на русский манер, дичь, безвкусие, Неясность. Статья Кокарева умна, но безобразна. Он перебирает все раны экономические слегка. Зашел к МГ. Ничего, ничего. Молчание. Тургеневых не было дома. Комментарий 17. Опять провел вечер у Толстых. Опять старушка Мальцева. Комментарии. 15. Живописец и график Тим, готовя к изданию своей зарисовки военных эпизодов, просил Толстого написать к ним текст. Толстой этого не сделал. 16. -е. Возмущение Толстого было вызвано статьей Михаила Погодина «Московские празднества в честь севастопольских моряков» в майском номере морского сборника. 17. -е. Тургеневы. Толстой читал в их доме свои военные рассказы. Конец комментариев. Страница 154. 15 мая. Встал поздно, привел в порядок бумаги, написал письмо Тургеневу. Была Александра Николаевна, пошел к Фету, с ним на биржу, оттуда к Дюссо, обедать с Макаровым, Мещерским, Горбуновым, Долгоруковым. Оттуда в театр. Нынче встал в три. Пришел Королев, Горбунов и Долгоруков. Первый неглупый и милый малый. Повел его обедать к Некрасову. Он плох, но я его начинаю любить. Комментарий восемнадцатый. Оттуда поехал в штаб. Отпуск выйдет завтра. Шестнадцатое мая. Встал поздно. Пришел Фет и Труссон. Последний прелестно сказал, что второй гусар писан без любви. Комментарий 19. Ездил Константинову, обедал у Некрасова, они мне очень листили. Комментарий 18. Толстой имеет в виду болезнь Некрасова. В письме к Тургеневу от 24 мая того же года Некрасов писал о Толстом. Я заметил в нем весьма скрытое, но, несомненное, участие во мне. Смотри Некрасов, том 10, страница 275. И девятнадцатый комментарий. Имеется в виду Турбин Сын в повести «Два гусара». Конец комментария.